Валерий Перрен Поменяй воду цветам Глава первая Минус один человек, и мир обезлюдил. Мои соседи ничего не боятся. Забот у них нет. Они не влюбляются, не грызут ногти, не верят в случай, не дают обещаний не шумят, не страхуются, не плачут, не ищут ключи, очки, пульт от телевизора, детей и счастье. Они не читают, не платят налоги, не соблюдают режим, не имеют предпочтений, не меняют мнение, не застилают постель, не курят, не составляют списков, не отмеряют семь раз, прежде чем отрезать. У них не бывает заместителей. Они неподхалимы и нечистолюбцы. Они не злопамятны, не мелочны, не благородны, не ревнивы, не выглядят неопрятно. Они чисты, возвышены, забавны, упорны, ворчливы, лицемерны, добры, жестоки, слабы, злы, лживы, вороваты, азартны храбры. Некоторые из них – дармоеды, другие – развратники, третьи – оптимисты. Все они – мертвецы. Чем один отличается от другого? Качеством гроба – из дуба, сосны или красного дерева, в котором покоятся…